Забытые города этрусков. Археологи привыкли искать нимые свидетельства далёких эпох. Но среди всех народов древности, тайны которых они стремятся разгадать, может быть, самыми молчаливыми и неоткровенными их собеседниками остаются этруски. Что мы знаем о них? Да римского света просияли они. Основывали города будущей Римской республики, неудачно соперничали с ней. Любили роскошь и мистику. Ценили красочные фрески и изящные скульптуры. Радовались жизни, даже украшая гробницы. Были пиратами и купцами, снабжавшими полудикие племена центральной Европы товарами средиземноморских стран. Цивилизацию этруссков часто называют таинственной, хотя их тайны скорее сводятся к нашему невеждению. Мы многого не знаем об их жизни. А ведь в VI веке до нашей эры этрусском принадлежала значительная часть Апеннинского полуострова, от долины реки По до Неаполитанского залива. Но они так и не создали единого государства. Они ощущали себя жителями того или иного города, были торквиниями из торквинии или виянцами из Веи. Их города заключили так называемый союз 12 городов. Была ли это политическая федерация или религиозное объединение? Ведь не случайно, наверное, правители трuskских городов Каждый год съезжались в главное святилище страны, храм богини Волтумны, чтобы обсудить дела и совершить важнейшие обряды. Из снова коны, белые пятна нашего незнания. Создатели цивилизации, которая ни в чём не уступала греческой или римской, унесли свои тайны буквально в могилы. Почти всё, что мы узнали об этруссках, вочерпнута, если не из свидетельств античных авторов, то из раскопок некрополей, которые можно назвать подлинными музеями быта и искусства этрусской цивилизации. Яркие росписи и украшения, оружие и повседневные предметы здесь нашлось места всему, чем могли гордиться этрусски. Всё остальное памятники литературы, жилища, храмы исчезло. Римляне, завладевшие этим наследством, менее всего заботились о его сохранении. На протяжении двух веков археологи занимаются раскопкой этрусских гробниц. А вот эти города почти не исследованы. Как правило, древние руины скрываются под современными городами и поселениями, что зачастую делает невозможными раскопки. А ведь речь идёт об одной из древнейших цивилизаций Европы. Около 700 года до нашей эры, в ту пору, когда на месте Рима, на семи его холмах, лежали лишь малолюдные деревни, к север от него, всего в нескольких днях пути от Авентина и Палатина, находились могущественные города этруссков, зачастую простиравшиеся на несколько километров. Здесь жили тысячи людей, процветали ремёсла. Сюда приезжали купцы из отдалённых районов Средиземноморья. Именно около 700 года на узкой полосе побережья между Римом и островом Эльба внезапно, словно из-под земли, выросли шесть крупных городов, в том числе Популония и Витулония, Тарквинии и Цере. Ещё несколько городов возникли в глубине полуострова. До этого на территории Италии имелись лишь многочисленные поселения и деревни, но не было таких городов, как на древнем Востоке. Основой богатства этрусков стала металлургия. Из железной руды, добываемой на острове Эльба, выплавляли сталь отличного качества. Ртуть из Монтамеаты использовали для огневого золочения. Медь из Колинометалиферы для производства бронзы. К середине III века до нашей эры римляне начали подчинять себе один и тот же этрусский город за другим. В последующие два столетия культура этруссков угасла. Сами властители их дум, жрецы, предвидели эту трагическую картину. В незапамятные древности им открылась истина: народы, как люди, рождаются, растут, стареют, умирают. С этим извечным законом нельзя ничего поделать. Археологические раскопки последних лет открывают всё новые стороны жизни этрусков. Перенесёмся в один из немногих этрусских городов, которые стали доступны исследователям. Форцелло, порт в долине реки По, в шести километрах от современной мантуи. Две с половиной тысячи лет назад это был важный перевалочный пункт международной торговли. Корабли со всего восточного Средиземноморья, миновав просторы Адриатики, заходили в устье реки По и, поднимаясь вверх по течению, достигали Форцелло. Этот город соединял два мира: дикий север и процветающий юг, кострый племенной мир центральной Европы и мир классической древности Греции, Египта и стран Передней Азии. Список городов и земель, поставлявших сюда товары, можно читать ещё долго. Коринф, Милет, Самос, Хиос. Судить же об объёме поставок можно хотя бы потому, что в Форцелло найдено больше амфор, чем во всей долине реки По. Здесь обнаруживаю также украшения и изысканную посуду из афин, покрытую чёрным лаком. Встречается даже керамика из Милета, товар дорогой и очень редкий. Попадаются кельтские фибулы, этими пряжками скрепляли полы одежды вместо пуговиц возможно их оборонили купцы торговля была любимым занятием этруссков они выменивали металл на самые разные товары на серебряные кувшины привезённые с острова Кипр и красивые безделушки из Финики на греческое вино и оливковое масло а попутно перенимали у заморских гостей секреты ремёсел учились изготавливать красивую посуду, ковать, чеканить, гравировать. Их корабли заходили в порты Египта и Иберии, доставляли товары в Галлию, страну кельтов. Экспансия этруссков на север, в долину реки По, открыла им новые горизонты. В VI веке до нашей эры эта долина переживает бурный экономический подъём. Предприимчивые купцы Возят товары кельтом теперь и по суше, минуя альпийские перевалы. Неприметные прежде городки и деревни, лежащие на их пути, разрастаются. Так Фильсина, Болонья, расположенная на пересечении нескольких дорог, превращается в важный торговый центр. Немало выиграл и соседний город Марцсаботто. Проведённые здесь раскопки показали, как быстро росло благосостояние горожан, в какой роскоши они жили. На побережье Адриатического моря возникают крупные торговые гавани и трусков: Спина и Андрия. Сюда держит путь греческие корабли. С этого времени начинает процветать и Форцелло, речной порт, основанный в 550-м, 525-м годах до нашей эры и лежавшие в 150 километрах от морского побережья. Здесь сходились сухопутные и водные трассы. Здесь встречали заморские корабли, прибывшие с товаром и поднявшиеся вверх по течению реки. Готовили на экспорт и свою продукцию, бронзовую посуду, украшения и керамику «Букерро», прекрасную серые керамику с чёрной блестящей поверхностью. Её научились выделывать и тружски. Теперь жители Форцелло, разбогатевшие на внешней торговле, тоже могли себе многое позволить. История Форцелло оборвалась внезапно. В конце V или начале IV века до нашей эры город был покинут своими жителями. Может быть, Причиной стали набеги воинственных кельтов или природные капризы. Река могла обмелеть, и торговые корабли перестали сюда подниматься. Огоражане, оставшиеся ни удел, переселились в другие районы Этрурии. Во времена Римской империи город оказался совершенно забыт. Здесь больше не селились люди, а потом упастбище и поля к счастью для археологов постепенно скрыли форцелл. Почти двухметровая толща культурного слоя, относящегося к эпохе этрусков, осталась непотревоженной позднейшими поколениями римлян и итальянцев. Город словно ждал прихода ученых. Теперь они шаг за шагом продвигаются в прошлое, и их путешествию пока не видно конца. А что ждет ученых в других странах? забытых нами городах этруссков